Глава 42. Утро выдалось солнечным, теплым и ласковым. Позавтракав с девочками, я поспешила в лечебницу. Утренний обход и плановые операции никто не отменял, и пока я не могу доверить их своим ученикам полностью. Сегодня ко мне на прием оказалось не очень много людей. В процессе бесед с другими леками многие отсеивались, и до меня доходили лишь те пациенты, диагнозы которым не смогли поставить мои ученики. Таких больных было всего трое. Когда я только начала практику отсева, где-то пару месяцев назад, ко мне приходило 10-20 человек в день. Сейчас намного меньше, и это радует. Значит, леки перешли на более качественный уровень знаний, и их практический опыт увеличился. Первой в смотровой кабинет вошла молодая женщина с перемотанным лицом. Уже интересно. Видно, что она сильно смущена количеством народа в кабинете. Все леки были тут. С берестянками в руках, чтобы делать записи. «Светлого дня, уважаемая. Присаживайтесь на кушетку», — предложила я. «Что вас беспокоит?» «Фефла вафня, ека екая У мифя сильно полит фуб», — невнятно ответили мне со слезами на глазах. «У вас сильно болит зуб?» «Кивок. Давайте я посмотрю». Помощница Ева помогла женщине размотать платок и моим глазам открылся вид распухшей до безобразия нижней части щек и отек подбородка. Прощупав пальцами шейные лимфоузлы, я удостоверилась, что они сильно увеличены. «Откройте рот», — попросила я. Женщина послушно выполнила просьбу, и моему взору предстала неприятная картина. Гнойный мешок расширился настолько, что достиг надкосницы, вызвав отек и распухание мягких тканей десны, а также внутренней стороны щеки. Уважаемые леки, взгляните. Простите, уважаемая, мне нужно показать вашу болезнь своим ученикам. Дождавшись согласия пациентки, продолжила. Это заболевание называется периостит. Это воспалительное поражение надкосницы зуба. Имеет инфекционное происхождение. Развивается, когда во внутренней ткани зуба или карман десны забиваются частицы еды, и там начинают гнить. В результате внутри десны происходит накопление большого количества гноя. «Ева, готовь операционную». «Уважаемая, я вам помогу, доверьтесь мне. Нужно удалить больной зуб. После операции у вас будет сохраняться припухлость щеки до одной седмицы. Это нормальная реакция вашего тела на мое вмешательство. Вам все понятно?» Но, кажется, девушка от страха и не слушала меня вовсе, поэтому я ее поручила Еве. И пока помощница выводила пациентку из смотровой, Лек Дориус обратился ко мне. «Лека Яроу, вторую больную, я лично осмотрел, но не вижу в ее болезни проблемы», – развел он руками. «У нее на ноге шесть пальцев». Я нахмурила брови. «Прощупали?» «Да, две кости срослось. Она говорит, что в детстве ее это не беспокоило». «Да и в юности тоже. Но сейчас, став старше, странный палец начал сильно болеть». «Пригласите, поглядим». Оказалось, все просто. «Уважаемая, у вас от природы такая особенность строения пальца. Это, конечно, не совсем нормально, но и проблемы я не вижу. Вам просто нужна удобная обувь. Закажите башмаки под свои запросы у сапожника». «Лека Яроу, я вас прошу, сделайте что-нибудь с пальцем. Ну, красивше же. Я вот только мужика по сердцу нашла. Как же ж я с такой ногой-то замуж пойду?» Я вздохнула. Женщина лет сорока, хорошо выглядящая, ее можно понять. Все мы хотим быть идеальными в глазах возлюбленных. Вы должны понимать, если я возьмусь резать ваш палец, то потом болеть будет очень долго. Это не кожу отрезать, у вас там дополнительная косточка, ее придется спиливать. Объяснить вам могу на примере дерева, которое рубят топором. Но я сделаю, конечно, не так грубо, но это схожий подход. Рубите, или как его там, помогите. «Я согласна на любую боль, лишь бы этот страх убрать!» – взмолилась женщина. Я в который раз покачала головой и обратилась к Дориусу. «Будете мне ассистировать сегодня после обеда?» «С удовольствием!» Помощница увела женщину в палату. В кабинет зашел третий пациент. И сердце мое ухнуло. Я откуда-то точно знала, что это он вчера за мной наблюдал в таверне. Этот острый пронизывающий взгляд невозможно забыть. «Светлого дня, Лека Яроубейш!» Глубокий властный голос заставил меня вздрогнуть и потерять все мысли в голове. Высокий и широкоплечий, стройный и поджарый, густые темно-каштановые волосы. Мужественность сквозила в каждой черточке гордого породистого лица. От ровных бровей в разлет до чувственного рта и высокомерно выступающего подбородка. Никакой слащавости. Я изучала его внешность, мечтая подойти и потрогать этот эталон настоящего мужчины. И настолько забылась, что как сквозь вату услышала. «Вы меня слышите? У меня уже несколько лет болит шея, вот здесь и здесь. Можете определить, что это за напасть такая?» Насмешливый взгляд его холодных серых глаз отрезвил меня мгновенно. Я не удержалась и сделала глоток воды, после чего ответила. «У вас шейный остеохондроз». «Возможно, протрузия или грыжа шейного отдела позвоночника». Скороговоркой очеканила я и замолчала, впервые стесняясь предложить пациенту прилично кушетку для осмотра. Интерлюдия. Эр Груф, Резиденция правителя Альпской области, город Альпа. Головные боли его мучили сильнейшие. В редкие моменты просветления рассудка Эра Грува охватывала ненависть ко всем и на высшие силы в том числе за несправедливость, Почему болеет именно он? Лучше бы напасть поразила кого-то другого, например, его же сына Джейка, слюнтяя и предателя, который не может эту выскочку Яроу притащить и заставить ее лечить родного отца. Не верил Груф, что его болезнь неизлечимая. И в один момент, когда разум был ясен и его не мучили приступы, Груф решил, раз уж он умирает, то заберет как можно больше людишек с собой. Месть за то, что бросили его одного, беспомощного, на погибель. Заказ на земляное масло был сделан седмицу назад, и сегодня ему сказал верный помощник, что бочки уже расставлены по местам, согласно распоряжению эра грува. Заберу вас всех с собой. Вы еще не раз пожалеете, что забыли обо мне, подумал Эр и застонал от тошнотворного головокружения, которое снова неожиданно затуманило его воспаленное сознание. Примечание автора: периостит или флюс – воспалительное поражение надкосницы зуба. Нефть сопровождая человечество с древнейших времен. Примерно за 6000 лет до нашей эры шумеры, жившие в междуречии Тигра и Ефрата, встретились с удивительным веществом, выступившим на поверхности земли в виде вязкой массы, похожей на смолу. Это был нефтяной битум, который в условиях недостатка дерева и камня стали эффективно использовать для возведения грандиозных построек. Битум добавляли в смесь из глины, песка и гравия, из которой делали кирпичи. Им же укрепляли кладку, и получившиеся стены оказывались чрезвычайно прочными. Кроме того, им обмазывали лодки и посуду, обеспечивая таким образом водонепроницаемость. По свидетельству Геродота, битум широко использовался при создании стены башен Вавилона. Более редкую жидкую нефть применяли для освещения помещений. Интересно, что нефть считалась целебной, шумеры пытались лечить ею нарывы и боль в суставах. Египтяне нашли нефти еще одно удивительное применение. Они применяли ее для бальзамирования. Нефть была известна грекам и римлянам. Древнегреческий врач Гиппократ оставил много рецептов, в состав которых входила эта горючая жидкость. Римляне дали веществу название, перешедшее затем во многие языки олиум «полиум петрае» – «каменное масло». А наследники греков – «византийцы». Создали с помощью нефти супероружие раннего средневековья – греческий огонь.